8 Лубянка, Москва. Разведка подобна шахматам. Эта игра, требующая терпения и сосредоточенности. Осторожно перемещаешь фигуры к усиливающим позициям, терпеливо переносишь неудачи, выжидаешь, пока оппонент даст слабину и подставится, а потом наносишь удар. Виталий Калугин, игравший в разведку в долгую, расположился за столом, готовясь начать рабочий день. От трёх своих товарищей по кабинету Виталий отличался приверженностью к порядку на столе. Рядом с подставкой для ручек он держал невысокий деревянный лоток для входящей почты. А в лоток для исходящей корреспонденции перед уходом домой каждый вечер аккуратно складывал телексы и доклады, прочитанные и аннотированные за день, чтобы внутренние курьеры забрали их и доставили следующим фигурантам длинных списков рассылки. КГБ, единый орган безопасности Советского Союза, занимался всем, от контрразведки и зарубежной разведки до борьбы с диссидентами и антисоветчиками. Почитать ежедневно было что. Бежевый телефонный аппарат он ставил слева, чтобы можно было, говоря по телефону, придерживать трубку левой рукой, а писать правой. Далеко справа стояла пустая пепельница. Сигареты и спички он ещё не извлёк из кармана куртки. Виталий отпер ящики стола и сунул коробку с едой в самый глубокий, по соседству с полупустой бутылкой Смирнова. Ирина всегда готовила ему на работу пирожки с мясом и зеленью, отрезала кусок бледного российского сыра и дополняла это пикулями или помидорчиками. В комитетской столовой он уже поел горячего, но на аппетит не жаловался, и такие припасы помогали пережить долгие рабочие дни. Вот кон берёг для праздничных поводов, а они уже некоторое время отсутствовали. Из центрального ящика он выудил зелёный блокнот в ледыриновом переплёте и положил его на столе прямо перед собой. Шкаф для документов у стены заполняли десятки таких блокнотов, стандартные для КГБ, на корешке каждого вручную аккуратным почерком записаны даты начала и завершения записей. Он перелистнул текущий блокнот к чистой странице. аккуратно записал в верхнем правом углу дату, затем ненадолго вернулся к вчерашним записям, освежая их в памяти. Поставил чайник, дождался, пока вода закипит, заварил себе чаю с двумя кубиками сахара, выудил из общей тарелки две суховатые булочки с корицей, уравновесил их на заварочном чайнике и вернулся за стол разгребать свежую корреспонденцию. Переводчики КГБ работали медленно, зато дотошно. Иностранные публикации и дайджесты поступали регулярно, Виталий себе оформил внутреннюю подписку на несколько таких. Попадали они к нему на стол, как правило, с устареванием на несколько месяцев. Однако стратегическим целям Виталия это совсем не вредило. Чтиво в любом случае было интересное. Он знакомился не только с деятельностью противника, но и с тем, как те сами себе её объясняют. Он вытащил из входящей почты очередную прошитую ротопринтную копию. Это была заметка из Star-Zand Stripes, американского новостного издания для военных с почтенной историей. Взгляд Калугина заскользил по странице в поисках интересных зацепок. На первой полосе преобладали новости о мирных переговорах по Вьетнаму и президентской кампании. Ничего полезного. Виталий посолюнявил большой указательный пальцы, перевернул страницу, стараясь не смазать дешёвый оттиск. На второй странице его внимание привлекла фотография. Снимок демонстрировал троих мужчин в разных униформах рядом с моделью высокой белой ракеты. Заголовок возвещал Военные астронавты на пути к Луне. Военно-воздушные силы США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сегодня совместно одобрили кандидатуры подполковника ВВС Томаса Хофмана, лейтенанта ВМФ Майкла Издейла и капитана морской пехоты Лукаса Хемминга для полёта в заключительной из намеченных миссий с высадкой на Луну Аполлон-18. Хофман, командир экспедиции, и Хеминг, пилот лунного модуля, проведут исследования на поверхности Луны, пока Издэйл, пилот командного модуля, выполнит обширную программу научных экспериментов на лунной орбите. Издэйл имеет докторскую степень по химии. Он станет четвёртым её обладателем среди астронавтов, посетивших Луну. Кроме того, он будет и первым темнокожим астронавтом. «Аполлон-18» должен стартовать в апреле 1973 года. Место высадки еще не определено. 12-дневная миссия станет продолжением научных исследований как на лунной поверхности, так и на орбите. Время пребывания на поверхности Луны может достичь 68 часов. Предполагаются три исследовательские экспедиции с выходами из лунного модуля продолжительностью до 7 часов каждой. Намечено выполнение комплекса экспериментов на поверхности Луны в рамках программы Аполлон. С лунной орбиты будут выполняться картографирование Луны и некоторые научные опыты. И Сдейл на время покинет аппарат в обратном полёте к Земле, чтобы забрать плёнку из камер в служебном отсеке. Состав дублирующего экипажа: майор ВВС Чэд Миллер, лейтенант ВМФ Роберт Криппен, капитан морской пехоты Роберт Овермайер. Виталий ещё раз перечитал имя и провёл по нему пальцем. У него закружилась голова. Мой источник выбран для полёта на Аполлоне. Калугин более десятка лет назад расставил фигуры, но всё равно почему-то испытал шок, увидев новость в печати. Чтобы утаить эмоции от троицы товарищей по кабинету, он отхлебнул чаю. Мозг его лихорадочно работал. Источник Виталия Сергеевича Калугина. На такую сумасшедшую удачу он не осмеливался полагаться даже в ту пору, когда стало известно о программе МОЛ. Если получится добыть информацию о том, как в реальных условиях работает аппаратура и осуществляются протоколы американской космической программы, это станет беспрецедентным успехом. Кроме того, источник теперь будет быстрее продвигаться по службе. Несколько астронавтов из первых миссий уже в генеральских чинах. Источник окажется на передовой будущих американских космических проектов, включая программу многоразовых летательных аппаратов Space Shuttle, о которых недавно сообщил их президент, и космическую станцию SkyLab. Для игры ведущийся в долгую Это великолепное продвижение. Калугин потянулся выдвинуть ящик и цапнул из него бутылку водки.